Глава третья. Поместье Леди Энира находилось в пригороде столицы. Огромную территорию окружала магическая защита, внушительная, как во дворце. Сразу видно, Аронхорд постарался. Сделал всё, чтобы без его ведома, как сцентричной старшей сестре, никто на орудийный зал не подошёл. Я остановила туфли, поправила ремень сумки, крепче стиснула ручку чемодана и приглашения Прежде чем снижаться и вливаться в толпу жаждущих обшить Леди Эниру, Я ещё раз оглядела бойкое движение под ногами, выискивая способ побыстрее миновать кордон на входе. У ажурных арочных ворот мистеры, мисс и миссис в самых экстравагантных нарядах упражнялись в умении презрительно глядеть на конкурентов и проталкиваться вперёд. На крикливой радужном фоне выделялись модистки и портные из дорогих салонов. Они вели себя сдержанно, выглядели сдержанно, но совсем не сдержанно игнорировали очередь. Крылатые кони спускались сверху, Нагло раздвигая толпу, и там, где они приземлялись, вспыхивали локальные скандалы и перебранки, которые тут же гасли под внимательными взглядами лакеев. Последние, кстати, были весьма интересными личностями. Все поголовно. Эльфы в серебристых ливреях, такие красавцы, что способны одной улыбкой любую девицу довести до обморока. Среди них отчётливо прослеживалась иерархия. Двое старших у ворот встречали прибывших, спрашивали приглашения, магии проверяли багаж. остальные младшие Сопровождали гостей по территории поместья. Действовали чётко, быстро, слажено Идеальные слуги с явно военной выправкой и навыками. В случае сомнений в личности прибывшего пальцы лакеев моментально оказывались поблизости от мест, откуда удобно доставать клинки. Папа был бы в восторге от такой охраны. «Левее возьми! Чего зависло Неожиданно рявкнул за спиной женский голос. «Кому там неба мало?» Я обернулась и встретилась взглядом с рожеволосой ведьмой, в островерхой шляпе и в чёрном элегантном платье, бочком восседавшей на метле. Перед хозяйкой сидела чёрная кошка с хокетливым тёмно-коричневым бантом на шее. Сзади виднелась вторая метёлка, на ручку которой было навешано столько чемоданов, что несчастный артефакт непонятно каким чудом держался в воздухе. Лицо ведьмы казалось смутно знакомым. «Это же Фрэнсис!» Не зря я мучилась с перевиранием вопросов. «Что глядишь? Двигай своей журчалки!» буркнула модистка, нетерпеливо дёрнув метлой. Кошка зашипела и всеми четырьмя лапами покрепче вцепилась в черен. «А что, у тебя метла только по прямой летает?» — участливо осведомилась я. «Артефакты при покупке проверять надо». «Пододвинешься, не статуя», — огрызнулась Фрэнсис. «Так и ты, не непристижная лошадь в карете, облетишь!» Отрезала я и медленно направилась к воротам. Затылком, почувствовав ветерок, бросила взгляд через плечо и с усмешкой посмотрела на вытянутую руку Фрэнсис. Ведьма явно собиралась сдвинуть меня в сторону. Зря. Подлетев слишком близко ко мне, метла шарахнулась, резко встала на дыбы, с размаху приложила хозяйку Череном по лбу и бодро понеслась вверх. Заорали обе. И ошалевшая кошка, что удержалась на взбесившемся транспорте, и свалившаяся с него Фрэнсис. «Хлопнется о землю, костей не соберет!» Сердито ругнувшись, я нырнула следом за ней и ловко вцепилась в ворот черного платья. Бумага в пальцах зашуршала, сминаясь. Чемодан стукнул ведьму по спине, в сумке жалобно звякнули пузырьки. «Есть!» Фрэнсис задёргалась, съехавшая вверх декольте оказалась под подбородком. «Тихо ты, а то уроню!» — прикрикнула я, снижаясь. Осторожно поставила её на мощённую белым камнем подъездную дорогу и, перехватив злющий взгляд, добавила. «Можешь не благодарить!» Расправляя приглашение, я бросила взгляд на толпу. Соискатели и лакеи с интересом наблюдали за встрёпанной, красной Фрэнсис, что старательно отдёргивала платье. «Отлично. Пока все заняты, я пройду». «Ты, кошка облезлая, да как ты посмела!» Расшипели в спину. «Вот и спасай после этого всяких». Я развернулась. Типичная картина. Глаза спасённые метали молнии. Над рыжей головой парила метёлка с чемоданами. «Да ты...» — прищурилась Фрэнсис. «Да, я. Именно я только что не дала тебе проверить на прочность эти чудесные камни под ногами. А я тебя просила...» С яростью перебила она и, сжав кулаки, шагнула ко мне. «Не советую!» — предостерегла я. «Но кто бы меня слушал?» Франсесса сделала ещё шаг. Метла послушно двинулась следом, но тут же резко остановилась и покошачья в стопорще в прутье дёрнулась назад. Чемоданы соскользнули с черна и посыпались на хозяйку, сталкиваясь открываясь. Мало того, что кто-то умные советы игнорирует, так ещё и не закрепляет ни багаж, ни застёжки. «Ведьма!» — прозвучала сердито из-под горы чемоданов и рассыпавшихся вещей. Я пожала плечами и отправилась к воротам. «Вы бы помогли, даме, любезной?» Протянув лакею приглашение, я кивнула на ведьму. Точнее, на кучу вещей и раскрытых чемоданов, над которой парили уже две метлы. Одна пустая, другая с взъерошенной кошкой. Видите, её стремлением к победе завалило «Конечно, мисс!» По губам эльфа скользнула едва заметная усмешка. Он кивнул второму лакею, тот знаком подозвал двух слуг, помоложе и отправил их откапывать Фрэнсис. Я подтянула повыше ремень сумки, поставила чемодан. «Где ваш фамильяр, мисс?» — спросил лакей проверяя магию мой багаж. «Дома». «Вы уверены?» — он посмотрел на сумку. «Уже не очень». Мысленно ругаясь, на чём свет стоит, я открыла замок. Среди пузырьков и свёртков сидели совиные паучки и жалобно таращились на меня круглыми невинными глазами. «Ну, напасть восьминогая!» «Ладно, ребята, мечтали быть фамильярами? Будете?» «Ой, вот упрямые!» Я расплылась в улыбке. «Тайком пробрались. Хотите, одного подарю?» Эльф хмыкнул. «Ещё живность есть?» Я замотала головой. «Мисс, как они называются?» Неожиданно спросил второй старший лакей. «Со... сопушки!» Выпалила я и мстительно покосилась на ошалела замерзших самозванцев. «Сопят?» Полюбопытствовал первый эльф. «Нет, сопушки — это совиные паучки, сокращённо. Возьмите одного себе». Я придвинулась к нему. Не пожалейте. Ну да, немного страшненькие, зато паутину прочную плетут. — Спасибо, мисс, — выставил перед собой ладони -эльф. Это нам для повара. Надо же ему знать, что готовить для вашего фамильяра. — Ага, для повара. Скорее, для охраны. То есть, то лакеи. Чтобы потом проверить, нет ли у сопушек скрытых свойств. — Вы подумайте. Я покосилась на второго. Тот предусмотрительно заинтересовался чем-то у меня за спиной. Они же маленькие, компактные и едят мало. А еду, кстати, сами себе добывают». «Благодарю, мисс». И меня вместе с чемоданом вежливо передали в руки подбежавшего младшего лакея. «Прошу за мной, мисс», — слегка поклонился тот, подхватил ношу и зашагал вперёд. Я немного приотстала, открыла сумку и прошептала, глядя в жутко счастливые глаза паучков. «Раз уж вы теперь мои фамильяры, будьте добры соответствовать. Помогать, не мешать, куда скажу, не лезть. Задача на сегодняшний день — сидеть в сумке и охранять зелье и запасы. Понятно?» Круглые головы без особого воодушевления кивнули. «А вы что, думали, фамильяр — это живи в доме ведьмы, ешь и голову, чесать сдавай «Нет, фамильяр — это помощник. Будете помогать!» Один из трёх паучков дёрнулся, явно собираясь сбежать, но был пойман товарищами и выдворён обратно. «Так-то лучше!» — я со звоном захлопнула замок сумки. Пока делала внушение навязавшимся на мою голову фамильярам, мы успели обогнать тощего молоденького эльфа, вышагивающего чинно и степенно. Следом за ним тянулась внушительная вереница личных слуг с многочисленными чемоданами, кофрами и сумками. Неужели тоже портной? Делегация свернула с ведущей к особняку дороги на узкую тропинку, убегающую куда-то вглубь сада. «Позвольте!» — тонким, ломающимся голосом возмутился эльф. «Любезный! Вы, должно быть, ошиблись! Меня следует разместить рядом с резиденцией леди!» Мой сопровождающий сбавил шаг. Судя по хитрому блеску глаз этого господина, он знал. Я тоже притормозила с любопытством, оглянулась. Эльф гневно сверкал голубыми глазами, поправляя идеально прилизанные золотистые волосы, что были острижены по последнему веянию столичной моды. Чуть ниже мочки уха. Его слуги замерли в ожидании. Но вряд ли Лакей ошибся. Военные не ошибаются. Они выполняют приказы. И если манерного портного решили поселить подальше от особняка, на то есть причины. Интересно, какие? Этикет эльфов чётко предписывал размещать гостей по родовитости. Самые «дорогие» ближе всего к дому. Или в доме, но это уже особая милость хозяина. «Простите, лорд, никакой ошибки», — с поклоном ответил Лакей. «Прошу следовать за мной. Вас разместят согласно распоряжению леди Эниры. По алфавиту». почему — от удивления Эльф заговорил нормально. «По алфавиту», — терпеливо повторил Лакей. «Леди посчитала, что раз вы все участвуете в отборе, будет невежливо выделять кого-то». «Но это немыслимо!» по-женски всплеснул руками эльф. «Мой прадед шил для короля ночные тапочки, а меня — по алфавиту? Уверяю, милорд, вас разместят со всеми удобствами. Или изволите выразить снегодование и отбыть?» — невозмутимо спросил не изволю вздернул нос эльф, повелительно махнул рукой, разрешая вести его дальше. И его повели. Меня — тоже. Гостевой домик, выделенный мне, стоял в нескольких десятках шагов от двухэтажного особняка со светлыми башенками и стрельчатыми окнами, невесомого и лёгкого, как все эльфийские дома. Лакей оставил чемодан на крыльце, сообщил, что зайдёт за мной через час и испарился. Переступив порог, я оказалась в заваленной тканями и швейными принадлежностями мастерской, посередине которой стоял большой стол для работы, а в углу притулился деревянный манекен. Дверей в другие помещения не наблюдалось. Оставив вещи у стола, я обошла комнату. Оглядела шкафы, полки которых ломились от коробок с непонятным содержимым. Заглянув в одно я обнаружила разноцветный искусственный жемчуг. «Ах да, накидки!» «Правильно. Не драгоценные же камни нам давать». Дверь нашлась за гардиной между деревянным боком шкафа с тканями и окном. Вторая комната оказалась крохотной спальней. Кровать, небольшой платяной шкаф и дверь в уборную, совмещенную с ванной. Всё. Скромно, однако. Приглядевшись, я обнаружила подёрнутые мороком двери. Шагнула обратно в мастерскую, внимательно всмотрелась в стены и нашла точно такие же. Кто то старательно закрыл другие комнаты, магически и физически заперев на замок. Вернувшись в спальню, я развесила вещи в шкафу. В чемодане оставила только зеркало. Отправила сумку с запасом зелья паучками под кровать. Подумав, нашептала мелких заговоров для тех, кто рискнет сунуться к моему имуществу. Едва закончила, как в дверь постучали. — Стоять! — скомандовала я высунувшимся из-под кровати фамильяром. — Охранять сумку! — и выскочила на улицу. Лакей проводил меня к открытой беседке, у увитой лианами с изумрудной листвой, шагнул внутрь, следуя за ним, я с любопытством смотрела по сторонам. Несколько столиков, пока пустых, стояли слева на невысоком подиуме, где вокруг диковинных цветов порхали живые бабочки. Справа же от прохода, по которому шли мы и деловито основали слуги, разнося закуски и холодные чаи, располагались остальные столы, занятые конкурсантами. Сквозь гул голосов то и дело прорывались недовольные шепотки. «Мастерская и спальня!» Развернуться негде. Да она вообще крохотная. Уборная совмещена с ванной. Какой ужас! И не говорите, варварские условия. Особенно ершился знакомый эльф с манерами томной девицы. Пришлось отправить не поместившихся в мастерской слуг домой и увеличить остальным содержание, потому как спать на полу они согласились лишь за дополнительную плату. Вернусь домой, уволю мерзавцев. Надо же, не у меня одно и такое жилье. Да, не зря леди Ниру считают экстравагантной дамой поселила по алфавиту, равные условия создала, закрыв лишние помещения. Впрочем, этого следовало ожидать, если отбор начался с листовок с разными заданиями. «Двенадцать вариантов», — возмущался сельф «У меня слуги ноги сбили, пока все нашли. Немыслимо». «Двенадцать вариантов?» Выходит, мне тогда не показалось, что вопросы в первой листовке были другими. «Представляете, двенадцатый вариант мне пришлось отбирать у разносчика лично», — кипятился потомок творца королевских тапочек. Еле вырвал. Он тещу её хотел отдать. Я недоверчиво покосилась на тощего эльфа. Разносчики обычно ребята бойкие, шустрые и боевые. И этот задохлик что-то у них отобрал? Ну-ну, если только при помощи слуг. Ну кого волнуют такие мелочи? Я безмятежно шагала за лакеем, не подозревая, что вездесущее равноправие леди Эниры подложила мне... Нет, не свинью. уже Конкурсанты сидели за столиками согласно расовой принадлежности и способностям. Люди без магии с людьми. Эльфы с эльфами, оборотни с оборотнями, маги с магами. ведь на отборе оказалось всего две — я и Фрэнсис. «Прошу, мисс». Лаке отодвинул стул. «Благодарю», — пробормотала я. И прежде чем опуститься на сиденье, я осмотрела его, стол и приборы на предмет сюрпризов от демонстративно отвернувшейся рыжей модистки. Но их не было. Ни одного. Я осторожно села и покосилась на Фрэнсис. Выглядела та восхитительно. К обеду она переоделась в нежное бежевое платье, И соорудила прическу, став настоящей леди. Лицо сияло свежестью, глаза блестели, волосы тоже. А вот магия в ней почти не ощущалось И держалась Фрэнсис в вертикальном положении только чудом. Ей бы сейчас к целителю. Неужели столько сил на свой облик потратила? Я подозвала жестом лакея и попросила принести сахар. Получив нужное, бросила несколько кусков в чай. Нашептала заговор на бодрость и пододвинула чашку к Фрэнсис. — Выпей. — А трава? — Яд? — Проклятие? Сознанием дела предположила та, пряча зевок за краем салфетки. «Средство от храпа. Пей, взбодришься. Или хочешь встретить леди Эниру, лёжа лицом в салате?» Франсис недоверчиво нахмурилась, вытянула руку, отдёрнула. «Зачем тебе мне помогать?» «Тебе?» — смыкнула я. «Я себе помогаю. Вдруг ты сильно храпишь? Я же тогда ничего не услышу. Мы и так сидим в последнем ряду». «Ну ты...» «Твоя коллега?» — подсказала я. «Светлейшая леди Энира Лиэль Аранхорт». Громко объявил глашатой. Мужчины поднялись с места, закрыв весь обзор. Франсис поморщилась, прихнула волосами и под прикрытием чужих спин залпом выпила чай. Секунду через тридцать, когда мужская половина уселась обратно, на лице ведьмы проступило неподдельное удивление. «Ага, помогло». «Ты потом к целителю загляни», — советовала я. «И больше так на свою внешность не траться. Красота умертвию ни к чему». Франсис собралась ответить, но замолчала заметив на подиуме леди Эниру в окружении стайки дам. Платье хозяйки поместья напоминало серебристую чешую. Оно было бы скромным, если бы не обтягивало её, как перчатка. Накидка, надетая поверх платья, напоминала облако, лёгкое и невесомое. Казалось, стоит ветру подуть сильнее, и белокурая эльфийка лишится части своего наряда. Нет, такое чудо просто не могло быть сделано из обычной ткани. Присмотревшись, я заметила искусно вплетённую магию. Хозяйку дома окутывала... «Самое настоящее облако!» Леди Аранхорт подошла к столу в центре подиума. Её гости расселись за другие. Среди дам были эльфийки, оборотни, люди, пара гномок и... метаморф. Большинство из них я знала по газетным заметкам. Почти все поглядывали на конкурсантов с интересом. И лишь несколько с плохо скрытым презрением. Среди последних выделялась девушка в ярко-зеленом платье с волосами цвета спелой пшеницы и карими глазами. «Леди Денис». Дочь не то постельничего, не то конюху короля. Именно она была тем единственным метаморфом. А вот насчёт её силы... Слабый метаморф умеет лишь немного подправлять свою внешность. Метаморф средний в дополнение к этому может превращаться в какого-нибудь зверя, максимум двух. Сильный же метаморф способен менять своё тело, как его душе угодно, становиться любым человеком, любым зверем. Денис, судя по всему, относилась к средним. Кроме скодных игр с внешностью... Чуток переделать разрез глаз или уменьшить нос. Она могла принять облик животного. Но вот какого? Демон, побери, я же читала. года два назад мне попадалась заметка о скандале, связанном с её оборотом. Что же там было? Нет, не помню. Леди и лорды, дамы и господа, добро пожаловать в моё поместье. Приветливо улыбнулась леди Энира. Я безумно рада, что вы решили попробовать свои силы и поучаствовать в нашем небольшом соревновании. Ну да, всего-то под сотню участников. Сразу оглашу условия. Всё довольно просто. Бирюзовые глаза ледениры лукаво блеснули, и стало ясно. Просто не будет. Я даю вам задание, оговариваю время. Вы делаете. Для выполнения заданий можете использовать всё, что находится в моём поместье. Исключение — мой особняк и мои личные вещи. Моя собственность. Также всё, что вы с собой привезли. Всё, что привезли с собой другие конкурсанты и слуги. Над столиками пронёсся удивлённый гул. В недоумении были те, кто шёл для богатых. Швеи попроще, наоборот, радовались. Забавно. Неужели элитные мастера действительно считали, что им случайно мастерскую всякой всячиной забили, что можно будет использовать вышитую золотом ткань, в то время как у остальных найдётся лишь обычный лён? Я покосилась на Фрэнсис. Судя по красным пятнам на её щеках и тому, как она кусала губы, не просто считали, а были уверены. — А швейные принадлежности... — в ужасе проблеял эльф. «Запрещено — Запрещено, — безжалостно отрезала леди Эйнира. Пользуйтесь теми, что в мастерской. «И ножницы?» «Ладно, ножницы и любимые иголки можно, раз уж вы к ним так прикипели», — снисходительно разрешила хозяйка. «Ещё один нюанс касается ваших слуг. За столиками настороженно притихли. Ваши слуги, леди и лорды, господа и дамы, могут обеспечивать вам привычный быт». Леди Энира прищурилась, став похожей на большую белоснежную кошку... чешуе. «Но если вы решите привлечь их к выполнению заданий... Я буду вынуждена просить вас покинуть поместье». Манерный эльф с грохотом свалился в обморок. Ловко так свалился, ни синяка, ни шишки не набил. Видимо, практика. Пока слуги поднимали впечатлительного портного, несли ему лёд, леди невозмутимо следила за суетой. Весь вид показывал. «Не нравится? Можете извиниться и отбыть по срочным делам. Оставили без присмотра любимую игольницу, например, или внезапно заболел троюродный дедушка». Только Эльфа выдрузили обратно на стул, а Влифа в него лошадиную дозу успокоительного и приложив к его светлалойся голове кусок льда размером с таз, хозяйка дома снова заговорила. Итак, первое задание. Как вы успели заметить, я люблю накидки. Пальцы леди скользнули по облаку на плечах. Но найти интересную сложно. Завтра в это же время я жду вас здесь с вашими творениями. Завтра? Ой-ой. Я думала, у меня будет больше времени. Я выберу 50 накидок, добила конкурентов ледянеры. «Остальные вы сможете предложить моим подругам перед отбытием из поместья». Скрипнул стул, все обернулись. Покачнувшийся эльф со льдом на голове передумал повторно падать в обморок. «Очень надеюсь, удастся выловить аронхорды сегодня, потому как с моими умениями не отбыть будет практически невозможно. Разве что удивлю леди Эниру до потери памяти, и она забудет меня отчислить». «По всем вопросам, касающимся отбора, обращайтесь к распорядителям, миссис и мистеру Кассарди». На подиум запрыгнула гномья пара средних лет. Хренастый мужчина с короткой густой бородой и пухлая дама. Оба малорослые, крохотные даже для своего народа. Они церемонно поклонились хозяйке поместья, потом конкурсантам и испарились так же быстро, как появились. «Ужин вам всем сегодня принесут в мастерские», — сказала леди Энера, опускаясь на стул. «А сейчас обедайте. Непременно попробуйте закуски. Они повару особенно удались». И тут же, словно забыла о конкурсантах, заговорив с подругами. Швеи и портные по этикету не могли покинуть беседку, пока хозяйка не уйдет. Пришлось всем приниматься за закуски. Аппетита не было ни у кого, кроме меня. Ну а что? Я дракон молодой, раздвоением измотанный. К тому же, кто знает, сколько времени придется сидеть в засаде на лорда. Как только леди Энера со свитой удалилась, народ зашевелился и потянулся к выходу. Принцесса вскочила, мрачно пожелала мне хорошего дня. Опять же этикет, куда без него, и растворилась в толпе. За вежливыми словами режимодистки пряталось желание больше мою персону не видеть. вот так и помогай". я пожала плечами, допила свой чай и отправилась в свой домик. В спальне меня ждал сюрприз, точнее, три сюрприза. Савины паучки и рядком сидели на спинке кровати, а под ними на знакомой ручке висела висела то, что когда-то было сумкой. Мелкие вредители плотно оплели её паутиной, превратив в большой белый кокон с непонятной буклей посередине. Между передними лапами сопушек было растянуто очередное послание. «Охранять не надо. Никто не тронет». Вот наглость. Изобретательная. И ведь правы. Руками трогать это никто не полезет. А магия? Я много раз использовала паутину в качестве изолирующего стола. Магия наткнётся на неё и вреда не причинит. Так и останется на поверхности, пока не рассеется. Странное свойство. Но и паучки тоже необычные. Я глядела сумку, прикидывая, как буду вытаскивать зелье запас ингредиентов. Фамильяры закопошились, смотали послание и спустя секунду вывесили новое. «Мы идём с тобой. Будем охранять». «От кого?» — смыкнула я. «От покусителей», — ответили сопушки. «Хотелось бы посмотреть на того, кто покусится на ведьму». «А вещи, кто охранять будет?» — я показала на платяной шкаф. «Уже!» — доплел паучок с самой лохматой головой. Забыв о сумке, я бросилась к шкафу, распахнула дверцы и остолбенела. На вешалках вместо платьев овисели коконы, на полках лежали свёртки паутины поменьше, а вместо чемодана на дне винелась белое нечто прямоугольной формы. Я же всё это за месяц не размотаю. «Быстро! Вернули! Обратно!» — сердито отчеканила я, поворачиваясь к замершим безобразникам. «Иначе возьму мухобойку и устрою вам пробежку до ворот поместья». «Зачем?» — в парах огромных глаз заплескалось недоумение. «Затем, что мне нужна одежда и зелье». Сопушки переглянулись. Один соскользнул на сумку, покрутил передними лапками буклю, нажал и... Она пронырнула через разрез, словно пуговица, а паутина разделилась на две части. Теперь можно было поднять верхнюю половину и открыть замок. Второй паучок ловко забросил паутинку на дверь шкафа, скользнул на полку и показал на похожие кругляши на боках запакованных вещей. А третий выплел. «Мы хорошие!» «Самые лучшие!» — рассмеялась я. Паучки распушились от гордости. И, собравшись на спинке кровати, вытянули ко мне передние лапки. «Нет, ребята, я вас взять не могу». Я отрицательно покачала головой. «Вы, конечно, прелесть страшная, но распугивать конкурентов мы будем позже, если я не выловлю лорда Аронхорда в ближайшие сутки». Сопушки обиженно защелкали клювами. Оставив их дуться, я отправилась обследовать пышные деревья, клумбы и беседки вокруг особняка Леди Иниры. Чтобы ни у кого не возникло вопросов, срывала понравившиеся цветы, листья, ветки, складывая букет, которые можно было и в вазу поставить, и на зелье пустить. Пару раз приходилось сворачивать. гости Леди и ниры, тоже вышли на променад. Не было ни малейшего настроения раскланиваться и приветствовать с дам. Лучше уж незаметно скрыться за каким-нибудь деревом или беседкой и подслушать их разговоры. Ведь главной темой для обсуждений были мы, конкурсанты. Нас препарировали, нас оценивали, на нас делали ставки. За мой вылет ратовала Денис. Так усердно ратовала, что её собеседница спросили, чем я успела ей насолить. Мне это тоже было интересно. Я придвинулась ближе к живой изгороди, под ту сторону которой стояла скамейка, облюбованная дамами, и затаила дыхание. «Вы видели её личико?» — выркнула Денис. «Личико у меня нормальное». «Сама невинность». «Эм, она точно про меня говорит? Может, с кем-то перепутала?» «А она ведьма, между прочим». «Ну да, ещё мне в укор отсутствие метлы поставьте». И про со шляпой не забудьте. Какая ведьма без них? Кстати, ведьминская форма для работы с зельями у меня с собой. На случай особо опасных зелий, когда не спасёт моя аккуратность, лежит себе на полочке, обмотанная паутиной. А её платье? И что не так с моим платьем? Оделась, будто из прошлого пришла. Ну, ей-то какое дело. Длинным подолом туфли удобно прикрывать, а рукавами узоры на запястьях, чтобы не отвечать каждому встречному, словно попугай. Это обереги на шее и на руках. А ещё на спине и на животе. Правда, их там немного. Отдельные роны Такие фасоны снова в моду входят. Не все леди ещё в них оделись, а тут какая-то швея напялила. «Ух ты, а я, оказывается, модная. Попомните мои слова. Она сюда за братом Эниры пришла». Гудула Дениса, даже не подозревая, насколько права. «Половина этих девиц ради него прибыли. Шить для Эниры? Да что вы говорите. плевать они хотели и на шитьё, и на дурацкое соревнование». «Ах, вот оно что! Я забыла, что лорд Аронхорд вдовец. Пять лет уже. Завидный жених, кстати. Но жену не забыл до сих пор, несмотря на то, что их брак был договорным. Потому как ни невеста, ни любовница, ни близкой знакомой, в том самом смысле, которым обычно дамы маскируют непривлекательное звание фаворитки, у него нет. Да хотя бы та рыжая ведьма!» — не унималась Денис. Праведное стремление обличить всех участниц гнало её вперёд, как ветер шуну. «Знаю я её мастерскую. Дорогая». Платья неплохие, но только хозяйка дешёвка. Но не язык ожало. Ей бы в змею оборачиваться. С трудом сдержалась, чтобы не наградить чем-нибудь душевным эту выскочку. Потом вспомнила Фрэнсис и решила, что она сама справится с двумя такими без особых проблем. Зачем ей бросать свою прибыльную мастерскую и мчаться на отбор? Ради ниры Чушь. Рыжая, вдова. Вот и прискакала за выгодным мужем. А эта чернявая? Денис явно заклинила на мне. В скромницу играет. «Боишься, что Сандер найдёт в себе новое увлечение Девочка-то симпатичная и человек, а у него слабость к таким». Подколол грудной женский голос. Я всмотрелась сквозь толщу листвы. «Гномка, как там звали ту племянницу Фрейлины?» «Никак», — отрезала Денис. Гномка тихо рассмеялась. «Хватит её заводить», — укоризненно сказала ей стройная девушка. «Судя по ауре, оборотень». «А ты, Денис, перестань цепляться к ведьме. Она с Сандером даже не знакома». Ты со своей ревностью скоро доведёшь его. Жёны так не ревнуют, как ты. Сколько вы с ним не виделись?» «С чего ты решила, что мы не видимся?» — огрызнулась Денис. «С того, что ты к Инире напросилась!» — умыкнула гномка. «Ты бы лучше узнала, кто шлёт тебе письма!» — миролюбиво предложила девушка-оборотень. «А то упустишь настоящую любовь. Парень-то в тебя явно влюблён». «Любовь? Сказки!» — выркнула Денис. «Взаимное притяжение и приятное времяпрепровождение. Вот что для меня имеет значение. и обручальное кольцо ехидно подхватила гномка. «Это мелочь», — надменно протянула Денис и, понизив голос до шёпота, добавила. «Которую я скоро получу». Брачные успехи Денис меня не интересовали. Я тихонько попятилась от кустов. Оказавшись на приличном расстоянии, выпрямилась и, уже не таясь, отправилась дальше. Вскоре вышла к зелёному лабиринту, который тянулся вдоль одной стены особняка. Потом сворачивал за угол и продолжался вдоль другой, словно обнимая особняк с двух сторон. «Замечательно». Тут можно бродить, сколько влезет, не привлекая внимания. Могу же я заблудиться и забыть про летающие туфли? Или неудачно забраться на стену в поисках свежих цветов для накидки и застрять наверху? В общем, море возможностей под подкраулить лорда Аранхорда. Я активировала туфли и поднялась в воздух. Ух ты! Отличное место. Отсюда прекрасно видны и главные, и чёрные входы. Осталось обследовать лабиринт. Чтобы действительно случайно не заблудиться или не попасть в какую-нибудь ловушку-сюрприз для гостей. Я медленно летела над зарослями кустов, усыпанных розовыми бутонами, и старательно запоминала тупики и обнаруженные ловушки. Последних имелось изрядно. Например, в одном месте пройти можно было только после поцелуя. Даже интересно, как оттуда выбирались гости-одиночки. В другом закоулке фантомы предлагали отдохнуть на скамейке, наслаждаясь музыкой. Ещё два десятка ловушек были со скрытыми свойствами, проверять которые не было никакого желания. То дело чувствовались остаточные следы магии. Я не сразу поняла, что они означают. А когда поняла, поднялась повыше и ахнула. Подо мной лежал тайный сквозной проход через лабиринт, которым активно пользовались. Он начинался у чёрного входа особняка и заканчивался неподалёку от главного. Я азартно потёрла ладони. Надо вычислить, как он работает. Как открывается. Время до появления лорда Аронхорда ещё было. Почему-то я совершенно не сомневалась, что он появится. Не может же он пропустить такое событие в жизни сестры, как начало отбора. А я не могу пропустить его. Кстати, я зависла над центром лабиринта, откуда были видны главные чёрные входы. Ведьма не любит заговаривать с дороги. Много сил тратится. Да и зачем? Проще удачу себе нашептать и встречу с нужным путником. Но мне шепотки не помогали. Тропинка прямая, спокойная, стань извилистой при виде путника с кровью родной, той, что владеет здешней землёй. Зашептала я слова заговора, с пальцев сорвались бирюзовые искры магии. «Лёгкой поступью прогулкой обернись, через лабиринт лорда проведи. Ни тяжести, ни усталости не принеси». Теперь можно не бояться, что неуловимый советник прошмыгнёт незамеченным. Ему захочется свернуть к лабиринту, прогуляться, а прогулки, как известно, полезны для здоровья. Довольно вздохнув, я опустилась на невысокую траву в тупике, отложила букет. Если бы не напилась зелья перед полётом в поместье, Лежала бы сейчас без сил. А так, бодрая и полна желания разгадать загадку прямого прохода через лабиринт. И что у нас тут? Личный артефактор лорда Аранхорда свято соблюдал две вещи. Охранял тайны клиентов лучше, чем дракон-сокровищницу, и ничему не удивлялся. Хотя нет, имелся и третий пункт. Старик был лучшим мастером в Хейвурде. Сандер не только чувствовал металла и камни, слышал землю и пробуждал её силы. Он мог с первого взгляда оценить надёжность и качество созданных артефактов. И сейчас перед ним на столе лежало настоящее произведение искусства. «Вот, господин, как вы заказывали». Старик потёр морщинистые руки и отступил в недра заставленной всяким хламом мастерской, давая клиенту возможность разглядеть артефакт. Широкий мужской браслет выглядел привычным гномьим украшением, массивным и основательным. Но один из боков только имитировал металл. Прочный заговорённый хрусталь был сердцем артефакта. Внутри него лежал обрывок серой толстой нити, которую когда-то подарили Сандру. Он не мог её передать никому другому. И хорошо, иначе леди Энира давно бы носилась по мастерским Хейварда, прикладывая нить к колбу всех встречных. А её брат экстренно собирал консилиум исцелителей, потому что такой финт даже для экстравагантной леди был бы слишком выдающимся. А Сандр же собирался действовать куда проще и эффективней. Он сдвинул выше браслет, стабилизирующий магию, и надел на запястье артефакт. «Великолепная работа!» — кивнул Сандер замерзшему в углу старику. «Пора отправляться на рыбалку, но вначале нужно заглянуть в дом Мерит. ведьма уже точно отбыла на отбор, значит, её сестра осталась одна. Пора познакомиться со спасительницей». Плетение оказалось сложным. Магия не желала поддаваться. Скорее всего, заклинания настроили на хозяйку и её родню, но упрямство не позволяло сдаться. А вдруг я просто не досмотрела? Провоевав час, я сердито стукнула кулаком по зелёной стене, На голову тут же посыпались алые бутоны. «Просто отлично! Ведьма-дриада! Хоть сейчас дерево заводи и корни отращивай!» Конское ржание и легкие шаги оказались полной неожиданностью. По коже скользнул холодок. Заговор вел кого-то от главного входа. Зелёная стена, у которой я бодалась с заклинанием, едва заметно дрожала. Кажется, внутри переплетения веток и листьев появлялся прямой путь к чёрному входу особняка. Я радостно взлетела, но... «Увы!» Вместо сквозного прохода увидела лишь нахально покачивающиеся макушки кустов. Ну да, на то он и тайный. Судя по приближающимся быстрым шагам, лорд прошмогнет мимо, даже меня не заметив. Что делать? То, что делают заблудившиеся в лабиринте. Так, я покосилась на туфли. Не жужжать! Вы настолько устали, что ремешки отваливаются. Ясно? Щёлк. Ремешок на левой туфле отстегнулся и безвольно повис, точно свешенный на бок язык собаки. Щёлк. Его товарищ занял ту же позицию. Я прислушалась. Шаги были уже рядом. «Да что же это такое?» — гневно воскликнула я. «И ещё громче. Опять ступик!» Размахнулась и ударила по стене кулаком. По закону подлости рука попала между ветками, нырнула в пустоту и встретилась с чем-то твёрдым. «Что-то?» — мыкнула. «Сначала туфля, теперь кулак. Наши отношения становятся всё теплее. Лорд, да не тот. С дядей у лорда Ортвина отношения плохие. А вот с тётей, похоже, отличные. Я попыталась вытащить руку из веток. наступил на ремешок, запуталась в подоле и полетела прямиком в куст. Запястье перехватили, ветки расступились и я свалилась в объятия сандра Ещё пара таких выпадов, и я попрошу дать адрес твоего учителя. У тебя на редкость хорошо поставлен удар. А вот с падениями беда. Усмехнулся он. Хочешь, потренирую? Нет, спасибо. Я как-нибудь сама. Я высвободила руку из пальцев асандра убрала его ладонь со своей талией. Солнечные лучи проникали сквозь стены живого тоннеля, пятнами ложились на тёмные волосы лорда, синюю рубашку, сверкали на трёх широких металлических браслетах, надетых на запястье. Будь на нём такие в день нашей встречи, я сразу бы поняла, что передо мной гном, хоть и высокий. «Приходится носить иногда, чтобы не устроить ненароком парочку землетрясений», усмехнулся асандр заметив мой интерес к украшениям. «Ну да, та гадость в его ране». Удивительно, что он не закопал нас на пустыре. Решила сразить с тётушку оригинальностью прически? Асандр с интересом разглядывал мои волосы. Нет, ищу идеи для накидки. Присыпав голову цветами. У меня сложный творческий процесс. Я покосилась на Асандра. Ты не мог бы открыть лаз в тупик? У меня там букет остался. От поклонника? От куста, беседки и клумбы. О, какой успех! Асандр шагнул ко мне, вытянул руку к переплетению веток, обдав дыханием висок и тут же отдёрнул. «Нет, не открою!» Я развернулась к нему лицом, возмущённо открыла рот и... и закрыла. По ту сторону стены раздавались женские голоса. Асандер приложил палец к губам и потянул меня прочь по тоннелю. Когда мы отошли на добрый десяток шагов, со смехом пояснил. «Компаньонки тётушки, только попадись, будешь из вежливости два часа слушать, кто кому что сказал и что он при этом хотел сказать на самом деле». Сверху донеслось хлопанье крыльев и ржание. А Сандер вгляделся в переплетение веток и с досадой сказал. «Улетел. Даже поздороваться с ним не успел». «Я вопросительно посмотрела на него». «Дядюшка», — вздохнул он, — «вот как жить с таким родственником? Ни тебе здрасте, ни ты ещё жив, племянник». Проверил охрану и назад во дворец. «Что? Просто отлично. Отвела я дорогу. Ага. Только вот лорд Аранхорд в дом даже не заходил. Вернее, не залетал. Мне что, теперь его с рогаткой в кустах караулить?» «Слушай, а когда тётушка вам тряпки приготовить велела?» — прищурился Асандр. «К завтрашнему обеду», — нахмурилась я. «Придётся-таки делать накидку». «Отлично!» — судя по злой радости, в его глазах во время предъявления швейных шедевров Леди Энири должен присутствовать её брат. «Какие планы на день?» — Асандр подцепил меня под локоть, и мы пошли по тоннелю. «Фонтаны, оранжерея, сады, пруды, нитки, иголки, бисер», — отозвалась я. «Какой скучный план!» «Отличный! Открой мне выход!» Я натолкнулась на заинтересованный взгляд Асандра. «Ой, я же вроде как заблудилась!» «Кажется, я поняла, где потерялась». «Уверена?» «Почти!» «Идея, чтобы ты ещё раз потерялась, а я тебя нашёл, мне нравится!» задумчиво протянул Сандр. «Но, боюсь, моя печень второй встречи с твоим кулаком не выдержит!» Он демонстративно потёр бок. «Лучше я сам тебя выведу!» И он поволок меня по тоннелю. Поворот. Второй. Третий. Что за... Откуда они тут? Я точно помню, что сквозной путь был прямой. Ещё один поворот, и Асандр довольно сообщил. Тут до выхода из лабиринта рукой подать. Он коснулся ладонью зелёной стены. И ходит сюда редко. И вытащил меня в поцелуйный тупик. Конечно, редко. В одиночку сюда соваться нельзя. Стена с шуршанием закрылась за нашей спиной. Ловушка тут же активировалась, завесев нас со всех сторон магической сеткой, узорчатой и милой, самый раз для романтического настроения. Только вот настроения не было. Была злость. «Не беспокойся, сейчас выберемся. Дружеский поцелуй, ты можешь бежать к своим моткам и катушкам», беззаботно сообщила Асандр, разворачиваясь ко мне лицом и обнимая за талию. «Какой поцелуй?» Я сокрушенно покачала головой. «Не могу же я покушаться на принцессу, спасенную сестрой? Она дракон, чревата для здоровья». «Покусает?» наклонился Асандр. «Пожует, мы же сестры». Я приложила пальцы к его губам. «Как насчёт подкопа?» Меня кинули заинтересованным взглядом, отодвинули мою ладонь. «У тебя есть лопата?» «Лучше. Гном». А Сандр отрицательно покачал головой. «Что, ты уже не гном?» — усмехнулась я. «Шустро ты расу сменил. Не подскажешь, как?» «Никак. Если сниму браслеты, нас будут до следующего года откапывать». «Шлёп!» — узорчатая сеть над головой пружинила. Мы дружно посмотрели вверх. «Савиной паучки». Бодро сматывали длинные нити, на которых подлетели и глядели на нас с любопытством. «Что это за прелесть?» — не выпуская меня из объятий, спросил Асандр. «Фамильяры». «Три штуки». «Три лучше, чем один». Сопушки забегали по окружающей нас сети, нашли промежуток пошире, ловко пронырнули внутрь и моментально оказались у меня на плечах. Я подхватила того, что ближе, и звонко поцеловала в пушистую голову. Сеть тут же сдвинулась, выпустив меня и быстро вернулась на место, оставив асандра в ловушке. Тот тихо рассмеялся. подарить одного», — предложила я. «Нет, спасибо, с меня Рэна хватит. Хотя одолжи, пожалуй, временно». «Выбирай». Ассандр задумчиво уставился на притихшую парочку на моём плече, потом перевёл взгляд на третьего, довольно жмурящегося в руках. «А кто из них девочка?» «Не знаю». Я сняла сопышек с плеча и с любопытством рассмотрела всю троицу. «Один из них был побойчее и потолще». Самки у пауков обычно больше самцов. Но только у меня же не совсем пауки, а глазастая живность с клювом. «Признавайтесь, кому надо бантик носить?» — спросила я, решив не тратить время на гадания по полкам Передние лапки поднял самый маленький... маленькая «Вот, держи». Я поднесла к сети сопушку. Сандер подставил ладонь. Девочка ловко проскользнула между нитями и перебралась на неё. «Неужели поцелует?» «Хочу это видеть». Я посадила пауков на ветку, придвинулась ближе. «Это тебе!» — Асандр легко коснулся губами по шестой головы. Сеть испарилась, он отвёл руку с паучишкой в сторону. Второй рукой притянул меня. «А это хозяйки!» Губ коснулись чужие губы, удивительно нежно, игриво, дразня и уговаривая. И наводя на мысли, что не стоит целовать дочку телохранителя без разрешения. Всё вышло само собой. Тренировки с папой не прошли даром. Асандр улетел в траву. Шустрая сопушка зависла на ветке рядом с местом, где он стоял. А мои губы уже шептали, наговаривали, что вспомнила. Ведьму тоже злить не стоит. На коже лорда Ортвина проступили костяные пластины. От центра каждой к краям побежали неровные круги, отсчитывающие, сколько лет их обладателю. Ровно двадцать пять. Пару секунд спустя на траве сидела Сандер с отличным черепашьим панцирем на открытых местах. Волосы на голове смешно торчали из стыков, глаза задорно блестели, прорези на месте Из щели рта донеслось проклятие запрещены законом». опасное для жизни разум, магии, родных, имущества и окружающих, для благосостояния во всех его проявлениях, для королевства», цитировала я, присадила паучков на плечо. «Но это не проклятие, а заговор на черепаший панцирь». «Его очень любят пчеловоды. Можешь в ближайшие сутки свободно заходить на любую пасеку». «Да с таким панцирем я против отряда наёмников могу устоять», рассмеялся Асандр, разглядывая руку. «Не подскажешь слова заговора?» «Без ведьма они бесполезны». Я направилась к выходу из тупика. У поворота притормозила и оглянулась. «Если хочешь, чтобы он исчез, часа через четыре по три кожу отваром календулы». И пошагала дальше. Вывернув из лабиринта, я столкнулась с хозяйкой дома в компании одного из старших лакеев. «Боги!» — шатнулась она, заметив сопушек. «Ну и прелесть!» Ани с эльфом нырнули в недра лабиринта. Спустя несколько секунд раздался истошный женский вопль, а потом возмущённая. «А Сандр!»